Глава 25. «Бочки, бочки, кто продает бочки?» Продолжение рассказа Перса Я уже сказал, что комната, в которой находились мы с Виконтом Де Шаньи, имела форму правильного шестиугольника, и все стены ее были покрыты зеркалами. Такие комнаты можно видеть на ярмарках, они называются «комнаты чудес». или дворцы иллюзий. Мне кажется, что честь их изобретения принадлежит исключительно Эрику, который на моих глазах построил первый зал такого типа в эпоху сладостных ночей Мазендарана. Достаточно установить по углам какой-нибудь декоративный элемент, например, зеркальную колонну, чтобы получился огромный зал с тысячей колонн, потому что в силу зеркального эффекта помещение дробится на 6 шестигранных залов, каждый из которых в свою очередь множится до бесконечности. Когда-то, чтобы доставить удовольствие маленькой султанше, он придумал эту систему бесчисленных пространств. Но капризной хозяйке скоро надоела такая ребяческая забава, тогда Эрик переделал своё творение в комнату пыток. Вместо углового декоративного элемента он поставил на переднем плане железное дерево. Почему это дерево с раскрашенными листьями, имитирующими живую природу, было сделано из железа? Да потому что оно должно быть прочным и выдерживать все отчаянные атаки обезумевшего пациента, которого запирали в эту комнату. Один декоративный пейзаж мгновенно превращался в другой, затем в третий, благодаря автоматически вращающимся барабанам, которые были установлены по углам и делились на три части, обращенные к угловым зеркалам. Причем каждая часть создавала свой пейзаж. Человеку, запертому в таком стеклянном зале, не за что было даже ухватиться, так как кроме декоративных элементов исключительной прочности все стены были сплошь покрыты зеркалами, причём зеркалами достаточно толстыми, чтобы им не страшна была никакая ярость обречённого, которого к тому же бросали сюда без всякого оружия и даже босого. Потолок в зале был с светящейся, хорошо продуманной системой электрообогрева, которую с тех пор приняли на вооружение во всём мире. позволяло регулировать температуру стен и создавать в комнате нужную атмосферу. Я намеренно так подробно описываю это изобретение человеческого гения, создающее потрясающе реальную иллюзию экваториального леса, опаленного полуденным африканским солнцем, чтобы никто не усомнился в правдивости моих слов. чтобы никто не мог сказать, этот человек сошел с ума, этот человек лжет, или же этот человек принимает нас за дураков. Если бы я начал описывать события, скажем, таким образом, спустившись на дно пещеры, мы оказались в экваториальном лесу, опаленном полуденным солнцем, я бы немало озадачил читателя, но подобные эффекты мне не нужны, поскольку цель этих строк — рассказать о том, что с нами, Виконтом Дешанье и со мной, происходило на самом деле во время этих жутких событий, которые когда-то наделали немало шума. Однако вернемся к тому, на чем я остановился. Когда потолок вспыхнул ослепительным светом и нашим глазам предстал пышущий жаром лес, Изумление веконта превзошло все мои ожидания. Появление этого непроходимого леса с бесчисленными деревьями, окружавшими нас со всех сторон, деревьями, которые множились до бесконечности, погрузило его в опасное оцепенение. Он потёр рукой лоб, будто пытаясь прогнать видение, и заморгал глазами, как только что проснувшийся человек, не понимающий, где он находится. В какой-то момент он даже перестал вслушиваться в звуки за стеной. Я уже отметил, что меня, вспыхнувший ярким светом лес, почти не удивил, и я продолжал прислушиваться к тому, что творилось в соседней комнате. Кроме того, мое внимание привлек не столько сам пейзаж, сколько зеркала, которые его создавали. Эти зеркала в некоторых местах были разбиты, Да, на них были трещины, царапины и выбоины, несмотря на высокую прочность стекла. И это, несомненно, говорило о том, что комната пыток, в которую мы попали, уже использовалась по назначению. Наверное, какой-то несчастный, очевидно, не столь беззащитный, как приговоренный к смерти во дворце Мазандорана, побывал в этом зале смертельных иллюзий и, потеряв рассудок от ужаса и бессильной ярости, бился об эти зеркала, которые, несмотря на трещины и царапины, продолжали хладнокровно отражать его удары и множить его агонию. А ветка железного дерева, на которой приговоренный заканчивал свои мучения, располагалась таким образом, что перед смертью он в качестве последнего утешения мог видеть, как вместе с ним судорожно дёргаются на верёвке тысячи повешенных. Да. Жозеф Бюкет прошёл через это. Неужели и мы убрём так же, как он? Правда, я отгонял от себя эту мысль, помня, что у нас в запасе еще несколько часов, которые я собирался употребить с большей пользой, нежели бедняга Бюке. Разве напрасно я изучил большую часть трюков Эрика? Теперь наступило самое время воспользоваться моими знаниями. Прежде всего, у меня с самого начала не было и мысли о том, чтобы вернуться тем же путём, который привёл нас в эту проклятую комнату, как не помышлял я и о том, чтобы отвернуть камень, закрывающий проход. Впрочем, причина тому была простой. Для этого у нас не было никаких средств. Мы спрыгнули в комнату пыток со слишком большой высоты, и никакая мебель тем более, что ее здесь вообще не было, не дала бы нам возможности дотянуться до этого камня, даже если бы мы использовали в качестве лестницы ветви железного дерева или плечи друг друга. Нам оставался только один выход. Дверь в комнату, обставленную в стиле Луи Филиппа, где находились Эрик и Кристина Деэ. Но если с той стороны это была обычная, хотя и запертая дверь, для нас она оставалась абсолютно невидимой. Значит, надо было искать её. Когда я окончательно понял, что нечего надеяться на Кристину, когда услышал, что злодей куда-то утащил несчастную девушку, чтобы она не могла помешать ему мучить нас, я решил не теряя времени взяться за дело. Но прежде всего надо было успокоить виконта, который как загипнотизированный ходил по опушке леса и что-то невнятно бормотал. Обрывки разговора между Кристиной и злодеем, услышанные им, а также неожиданно появившийся волшебный лес с его невыносимой жарой, от которой по лицу струился обильный пот, сделали своё дело, и неудивительно, что господин Дэшаньи начал терять рассудок. А хуже всего было то, что, забыв все мои советы, он совершенно потерял осторожность. Он беспорядочно шагал взад-вперёд, устремлялся в несуществующее пространство, собираясь войти в аллею, уходящую в горизонт, и через несколько шагов натыкался на своё отражение в расколённом стекле. При этом он то и дело повторял: "Кристина, Кристина", и угрожающе размахивал своим пистолетом, отчаянно призывая Эрика, бросая вызов ангелу музыки и проклиная воображаемый лес. Эта пытка была чрезмерна для его неопытного разума. По мере возможности я старался успокоить его безрассудную ярость, и самым сдержанным тоном уговаривал бедного Рауля, заставлял его касаться пальцем в зеркалы железного дерева и объяснял, что мы столкнулись с обманом зрения, подчиняющимся законам оптики. Однако же мы не должны, как последние невежды, сделаться его жертвами. Мы находимся в комнате, в маленькой комнате, Вы должны как следует вдолбить это себе в голову, и мы выйдем отсюда, как только найдём дверь. Так давайте искать её. Я добавил, что если он перестанет оглушать меня своими криками и отвлекать непрестанным хождением из угла в угол, я за какой-нибудь час найду секрет двери. Когда он улёкся на пол, как это делают путники в лесу под деревьями, и заявил, что во всём полагается на меня, поскольку ему больше ничего не остаётся. Ещё он своим долгом добавить, что оттуда, где он лежал, открывается чудесный вид. Должен признать, что пытка уже оказывала на него своё пагубное действие. Я же, забыв про лес, принялся тщательно ощупывать зеркала в поисках той единственной точки, где находится пружина, на которую следовало нажать, чтобы открыть дверь, как это было предусмотрено в системе вращающихся дверей и люков, придуманной Эриком. Этой точкой могло быть любое пятно на стекле, совсем незаметное и величиной с горошином. Я искал и скал не останавливаясь. Я щупал зеркала до такой высоты, куда доставали мои руки. Мы с Эриком были примерно одинакового роста, и вряд ли он мог установить пружину там, до куда не мог бы дотянуться. Впрочем, это было лишь моё предположение. Как бы то ни было, я решил обследовать таким образом пять за пятью все шесть зеркальных стен. Затем также тщательно прощупать пол. Я старался не терять ни минуты, потому что жара ощущалась всё сильнее, и мы начинали буквально поджариваться в пылающем лесу. Прошло полчаса с тех пор, как я принялся за работу. Я проверил уже три стороны шестигранника, И вдруг по воле злого рока мне пришлось обернуться на неожиданное восклицание веконта: "Я задыхаюсь! От этих зеркал исходит адская жара. Скоро вы найдёте свою пружину, пока вы ищете, мы здесь поджаримся". Меня вовсе не рассердили его слова. Он не упомянул про лес, что было хорошим знаком. и мне показалось, что разум моего спутника еще может сопротивляться пытке. Потом он добавил, «Меня утешает то, что злодей дал Кристине срок до завтрашнего вечера, и если мы не успеем выбраться и оказать ей помощь, по крайней мере, мы умрем раньше нее, и месса Эрика будет сыграна для всех нас». Он вдохнул в себя горячий воздух, и этот глоток едва не лишил его чувств. Я не разделял мрачных мыслей Виконта де Шаньи насчет близкой кончины, поэтому снова повернулся к стене и понял, что не надо было мне отходить от зеркала. Я потерял стенку, которую как раз заканчивал обследовать. Теперь придется начать все сначала». Я не смог сдержать своего недовольства. Виконт заметил это и тоже понял, что мои труды пошли на смарку. Это стало для него еще одним ударом. «Мы никогда не выйдем из этого леса», — жалобно простонал он. Его отчаяние все возрастало, и, возрастая, оно все больше заставляло его забывать о том, что вокруг всего лишь зеркала — И он всё больше чувствовал себя в настоящем лесу. Не теряя времени, я опять принялся за работу, но скоро меня бросило в жар от нехорошего предчувствия. Я не находил ничего, абсолютно ничего. В соседней комнате по-прежнему царила тишина. Мы затерялись в лесу без дороги, без компаса, без проводника. О, как хорошо я знал, что ожидает нас, если никто не придет к нам на помощь или если я не найду пружину. Но напрасно я искал ее, я натыкался только на ветки, красивые ветки, которые торчали прямо передо мной или причудливо извивались над моей головой. Но тени они не давали, да это и естественно, потому что мы находились в экваториальном лесу, и солнце било нам прямо в макушку. Это был Конгалесский лес. Несколько раз мы с виконтом снимали и опять надевали одежду, то полагая, что от неё нам только жарче, то вспохватываясь, что она напротив защищает нас от жары. Я ещё имел силы сопротивляться, а виконт явно терял рассудок. Он вдруг стал уверять меня, что уже 3 дня и 3 ночи брёт без остановки по этому лесу в поисках Кристины. Время от времени он видел её за деревьями или среди ветвей, тогда он звал её, от его жалобных криков у меня выступали слёзы на глазах. Кристина, Кристина, бормотал он. Почему ты убегаешь? Ты меня не любишь, ведь мы обручены, остановись, Кристина. Ты же видишь, как я устал. Сжалься, Кристина. Я умру в этом лесу вдали от тебя. О, как хочется пить, — наконец произнес он голосом человека, который находится в глубоком бреду. Я тоже хотел пить, но меня саднило в горле. Однако уже стоя на четвереньках, Я ощупывая пол, я искал и искал пружину невидимой двери. Я спешил, тем более что с приближением вечера пребывание в лесу становилось ещё опаснее. На нас уже опускалась ночная тень. Ночь пришла очень быстро, как и всякая экваториальная ночь, так быстро, что сумерек почти не было. Ночь в лесу на экваторе всегда опасна, особенно когда, как в нашем случае, Нечем разжечь огонь, чтобы отпугивать хищных зверей. Оставив на время поиски пружины, я пытался наломать веток, которые можно было бы зажечь от фонаря, но столкнулся с гладкими зеркалами и тут вовремя вспомнил, что это только отражение. С наступлением ночи жара не спала напротив При голубом свете луны стало еще жарче. Я посоветовал Виконту приготовить оружие и не отходить от места нашей стоянки. При этом я не забывал искать пружину. Вдруг в нескольких шагах от нас раздался львиный рык. Он едва не разорвал нам ушные перепонки. Совсем близко прошептал виконт: "Вы его не видите, вон там за деревьями в чаще. Если он опять зарычит, я стреляю". Рык повторился, ещё громче и ужаснее, виконт выстрелил. Но я сомневаюсь, что он попал в льва, зато пуля разбила зеркало. Я увидел это на следующее утро на рассвете. Ночью нам пришлось довольно долго идти. и к утру мы оказались на краю пустыни, огромной пустыни, из песка камней и скал. Стоило ли выбираться из леса, чтобы попасть в пустыню? Я без сил улегся рядом с Виконтом, утомившись от поисков пружины, проклятой пружины, которой обязательно надо было найти. Кстати, сказал я Виконту, нам ещё повезло, что мы не встретили ночью других зверей. Обычно вслед за львом появлялся леопард, потом иногда слышалось жужжание мухиццац. Это были довольно простые трюки, и я объяснил господину Дешанье, пока мы отдыхали перед переходом через пустыню, что Эрик изображает львиный рык при помощи длинного тамбурина. На один его конец натянута ослиная кожа, к которой привязывается струна из кишки, соединенная в центре с другой струной, пропущенной через весь инструмент. Ерику оставалось только потереть эту струну рукой в перчатке, натертой канифолью, чтобы получить рычание льва или леопарда, или даже жужжание мухи ЦЦ. И вдруг мысль о том, что Эрик со своими инструментами может находиться в соседней комнате, подсказала мне выход. Вступить с ним в переговоры, ибо по всей видимости, надо было отказаться от мысли захватить его в расплох. В конце концов, мы хотя бы узнаем, как он собирается поступить с нами. И я позвал: "Эрик! Эрик!" Я кричал сильнее, чем кричал бы в настоящей пустыне. Но никто не ответил на мой зов. Вокруг нас во все стороны простиралось мёртвое молчание и бескрайняя выжженная солнцем пустыня. Что с нами будет посреди этого жуткого безмолвия? Мы уже в полном смысле слова начинали умирать от жары, особенно от жажды. Наконец, виконт приподнялся на локти и показал мне куда-то на горизонт. Он увидел оазис. Да, там далеко, почти у самого горизонта, пустыня переходила в оазис, в оазис с водой, прозрачной ледяной водой, в которой отражалось железное дерево. Но это увы был мираж. Я сразу узнал его самый опасный мираж. Никто не мог бы устоять при виде него. Никто! Я изо всех сил боролся с искушением и старался не думать о воде, зная, что мысль о том, чтобы утолить жажду, станет последней разумной мыслью в этом аду. За нею наступит безумие и останется только одно — спасительная ветка железного дерева и веревка. Поэтому я крикнул Виконту, это мираж, это мираж, не думайте о воде, это снова дьявольская игра с зеркал. Тогда он, как говорится, послал меня подальше с моими зеркалами, пружинами, вращающимися дверями и с моим дворцом миражей. Он, разъярившись, заявил, что я сошел с ума или ослеп, Рассчитаю, что вода, которая плещется там, Между таких прекрасных деревьев, ненастоящая вода. И пустыня настоящая, и лес тоже, — кричал Виконт. Уж он-то в этом разбирается, он много путешествовал, Был во всех странах. И он потащился туда, бормоча воды, воды. Рот его был открыт, губы шевелились, как будто он пьет. У меня тоже приоткрылся рот, и я тоже жадно глотал воображаемую воду. Самое ужасное было в том, что мы не только увидели воду, мы её услышали. Мы услышали, как она течёт, журчит. Понимаете вы это слово журчит? Это слово, которое слышат не ухом, а языком. Язык высовывается из рта, чтобы лучше слышать это слово. Потом началась еще более страшная пытка. Мы услышали шум дождя, но самого дождя не было. Это было еще одно дьявольское изобретение, но я прекрасно знал, как Эрик это делает. Он насыпал мелкие камешки в узкий длинный ящик, в котором на определенном расстоянии друг от друга установлены были перегородки из дерева и металла. Цыплящиеся сверху камешки, ударяясь друг о друга, производили дробные звуки, напоминающие с жуткой достоверностью шум сильного дождя. Надо было видеть, как мы с Виконтом Дешаньи, высунув языки, бредем к берегу, возле которого плещется вода. Глаза наши и уши жадно впитывали влагу, но языки оставались сухими и жесткими, и не было. как высушенная кость. Когда ядь к стене, веконт лизнул стекло, я тоже лизнул его, оно было раскалённым. Тогда мы с отчаянным воем стали кататься по полу. Веконт приставил к виску последний оставшийся заряженным пистолет, а я тупо смотрел на валявшийся у моих ног пинджабский шнурок. Я знал, для чего в этой третьей картине вновь возникло железное дерево, железное дерево ожидало меня. Но когда я пристрастно смотрел на пенджабскую удавку, я увидел нечто такое, от чего меня бросило в дрожь. В такую сильную дрожь, что господин Дешаньи, который уже шептал: "Прощай, моя Кристина," почувствовал это и удивлённо уставился на меня. Я взял его за руку, потом отобрал у него пистолет, потом на коленках пополз к тому, что увидел. А увидел я рядом с пенджабским шнурком во вмятине в паркетном полу чёрную шляпку гвоздя, которая сразу привлекла моё внимание. Наконец-то я нашёл пружину, пружину, которая откроет дверь, которая выведет нас на свободу, приведёт к Эрику. Я пощупал шляпку гвоздя, обратил к веконту сияющее лицо. Гвоздь с чёрной шляпкой поддавался моему нажатию. А потом открылась не дверь в стене, а люк в полу. Из черного отверстия тотчас хлынул свежий воздух. Мы прильнули к черному квадрату, как будто к прохладному животворному источнику, и пили, и жадно глотали этот воздух, упершись подбородком в пол. Мы все ниже и ниже склонялись над люком. Что ожидало нас в этой дыре, в этой пещере, которая загадочным образом раскрылась перед нами? Может быть, там внизу вода, питьевая вода? Я опустил руку в темноту, и рука уперлась в камень, потом в другой. Нащупала холодные ступени, спускающиеся в пещеру. Виконт уже приготовился прыгнуть туда. Если даже там нет воды, мы сможем скрыться от жарких объятий и ужасных зеркал. Но я остановил Виконта, потому что опасался новой ловушки злодея. и, держа в руке фонарь, спустился первым. Винтовая лестница уходила в бездонную темноту. Ах, благодатная прохлада лестницы и темноты! Скорее всего, эту прохладу давала не система искусственной вентиляции, предусмотренная Эриком. Эта прохлада исходила от самой земли, которая на той глубине, где мы находились, насыщена влагой. К тому же неподалёку было озеро. Мы спустились вниз, и когда наши глаза привыкли к темноте, увидели какие-то круглые формы, на которые я направил свет своего фонаря. Бочки. Мы были у Эрика в погребе. Здесь он должно быть хранил запасы вина и, может быть, питьевой воды. Я знал, что Эрик очень любит хорошие вина. Да, здесь можно было напиться. Виконт ласково поглаживал округлые формы и непрестанно повторял бочки, бочки, сколько бочек. Действительно, их было изрядное количество, симметрично расставленных в два ряда. И мы стояли между ними. Это были небольшие бочки, и я подумал, что Эрик выбрал именно такие, чтобы было удобнее переносить их в озерное жилище. Мы осмотрели их, но ни в одной не было крана. Все бочки были герметично закупорены. Тогда мы приподняли одну из них, убедились, что она полная, и, опустившись на колени, я начал ножом открывать затычку. В этот момент мне почудилось, что где-то далеко-далеко слышится монотонное пение «Автар». Мелодия была мне знакома, я часто слышал её на парижских улицах: бочки, бочки, вы продаёте бочки? Моя рука застыла на затычке. Виконт тоже услышал и с недоумением заметил: странно, как будто бочка поёт. Пение продолжалось, но уже тише: бочки, бочки, вы продаёте бочки? Готов поклясться, сказал виконт, что звук идёт изнутри бочки. Мы заглянули за неё. Это внутри, прошептал мой спутник. Но больше мы ничего не услышали, и нам оставалось лишь чертыхнуться. Мы переглянулись и снова принялись открывать затычку. Что это такое, удивился Виконт, когда пробка была выбита. Это же не вода. Он опустил в отверстие сложный ковшиком ладони и поднёс их к фонарю. Я наклонился ближе и тут же так резко отдернул в сторону фонарь, что он разбился о стену и погас. Мы остались в темноте. То, что я увидел в ладонях Дешаньи, было порохом.